На следующее утро ко мне пожаловал сам Кириллов. Он, как всегда, само очарование. Говорят, взяли на службу моего филёра. Ну и как он? По нежности его улыбки понял, он, конечно же, всё знает. Мне захотелось продолжить игру. Трудолюбив, ототел я. Помню, как при мне сообщал вам, что некая женщина бывает в доме, куда ездит сам господин Победоносцев. Поверьте, это очень опасная женщина. Я благодарен за вашу информацию, но уверяю вас, жизнь его высокопревосходительства в опасности, улыбнулся Кириллов. Вот тут я не согласен. Вы полагаете, что эта дама вам служит? На самом деле ей нравится всех дурачить. Это какое-то чувственное наслаждение. Больше, чем дурачить, ей нравится только убивать. И поверьте, она вполне может прикончить не только меня или господина Победоносцева, но и вас тоже. Кириллов прервал вдруг резко, грубо. «Вы лезете по глупости в опасное дело. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Объясню в первый и последний раз. Мы давно следили за той квартиркой и отлично знали, что взрывать дворец они пока не будут, потому что рано. Динамит не был еще накоплен в должном количестве, и мы решили их взять попозже. А пока через них узнать, кто у нас осведомитель. Да, есть некто». выдающий им всё, что у нас делается. Но балван Фильёр сорвал операцию, взял квартирку, динамитную мастерскую, и они поспешили взорвать дворец с тем, что было. Балван спровоцировал взрыв. Государь не пострадал, но репутация наша, да что наша. Державы российской взорвана. За что, дурак, и накажу в надеждание другим. И опять я был в полнейшем замешательстве, не уж то всё это правда. И все мои подозрения о злых умыслах Кириллова домыслы глупца. Он смотрел на меня с нескрываемой насмешкой, потом сказал уже серьёзно: "Да, вы идёте в очередной раз. Я оставлю вас на свободе, потому что вы по-прежнему должны посещать Аничка в дворец. Но меня туда почему-то не зовут. Мы сделаем так, что вас позовут. Вы нравитесь хозяйке, и её любимые фрейлины посоветуют ей предложить вам высокую честь охранять Цасаревича. Будете ли вы так любезны заезжать к нам и сообщать обо всём, что я буду" Так любезен сообщать вам все, что происходит у наследника, прервал я. Только заезжать будете вы ко мне. — С вами интересно иметь дело. Помолчали. И тогда он сказал. — Она из старой аристократии, дочь покойного генерала-адъютанта Свиты. Она сама пришла к нам и предложила. Причем отец не знал. Был момент, когда мы испугались, что ее раскрыли. И запретили ей заниматься делами. Она сошла с ума от нормальной жизни. Пришлось вернуть её. Любая питная девушка вправе обожать острое ощущение. Она обычно посылает свои донесения о господах-террористах непременно в присутствии господ-террористов. Составила подробнейший перечень революционеров. Со многими спала и от того очень верные описания характеров. И почему же вы их не арестовать? Каждый раз, когда мы решаем это сделать, кто-то предупреждает их. К сожалению, этот кто-то внутри нашего отделения. Ежилена не может, не может. Она переспала со всей верхушкой, но никто ни слова. И потом же не знают. Знают лишь двое руководителей и партии, но её список партий террористов очень пригодился. Кстати, в списке значитесь и вы. И записаны все суммы вами. переданные господам террористам. В одно время я был готов уже отправить вас на виселицу. Точнее, был готов получить новые деньги за то, что не отправите. Он мне ответил, потом спросил: "Можно на чистоту? Зачем вы с ними?" Молодая кровь играет. Я ведь не знал, что она провокаторша, я думал революционерка. Я хотел её Мне придется поверить в любовь. А пока займитесь делом. Уже через день Чаревин привез мне приглашение во дворец. А спустя несколько дней наши пришли за деньгами. И вновь это была Сонечка. На этот раз одна. Появилась опять со стороны сада. Мы сидели с ней в гостиной, будто девушка из хорошего общества и обходительный кавалер. Я сообщил, что приглашен в адъютанта к великому князю. Она сказала, что знает и рада. Заметила, что цасырева очень меня любит, что в следующем царствовании я могу претендовать на важные роли и буду очень полезен нашим. Выходит, и наши хотели, чтобы я был им полезен в Онечкином дворце. Как забавно. Не забавляли только её точные знания о происходящем в дворцах. Впрочем, все Оперовские, кроме её отца, приближены ко двору. о том, что там творится, ей могла подробно рассказать любая её тётушка. Нынешняя близость дворца и террористов.